В течение длительного путешествия послы неоднократно убеждались, насколько хорошо организована и исправно действует транспортная сеть монголов. На гигантской трассе протяженностью около 8 тысяч километров были расставлены многочисленные станции, где ожидали лошади и подводы, приготовленные для лиц, спешащих по государственным делам. Монахи старались пополнить сведения о жителях далеких азиатских окраин. Однако нередко они приводят услышанные восточные легенды, обогащая ими предания, распространенные в Европе. Дальше, рассказывает Карпини, живут кинокефалы с собачьими головами и вампиры, имеющие такой малый род, что не могут им есть только пьют жидкость и питаются парами мяса и фруктов. Непрерывно поспешая в юго-восточном направлении, они пересекли низменные места, перерезанные огромными солончаками и озерами. Это были низменности, лежащие севернее Аральского моря и граничащие с востока с песчаной пустыней. Пустыня — отделяла от Туркестана территории, на которых кочевали канглы. Потом проезжали через страны, некогда находившиеся на высоком уровне культуры. Об этом свидетельствовали остатки разрушенных татарами городов. Проезжая по территории Туркестана, Карпини всюду видел разоренные города, села и крепости. В мае путешественники оказались в в урожайных и лесных местах Ферганской долины. В течение нескольких дней они ехали вдоль берега какого-то малого моря. Возможно, это было озеро Иссык-Куль. Путешественники успели записать древнейшую легенду о находящейся на озере пещере ветров. Эти ветры якобы исходят из той пещеры и настолько сильны, что сметают целые караваны. Начальник провинции Каракитай принял их хорошо и, желая оказать им почести, заставил танцевать перед ними двух своих сыновей и знатных придворных. Из Каракитая путешественники отправились дальше через гористую и холодную страну налманов, кочевого народа жившего близ озера Улюнгур. Миновав горы, путешественники оказались в самой Монголии, стране, лежащей у северного края пустыни Гоби. Эту местность Карпини описал следующим образом. Частью чрезмерно гористая, а частью плоская и ровная, повсюду она каменистая, местами глинистая, а большей частью песчаная и бесплодная. Даже сотая часть ее неплодородна. Она не может плодоносить, если не орошается речными водами, но вот и ручьев там немного, а реки очень редки. Поэтому там нет селений, а также и каких-нибудь городов, за исключением одного, который слевет довольно крупным и называется Каракарон. Но мы его не видели, а были почти в полудне пути от него — когда находились в Сыр-Орде, какова является главной резиденцией их императора. Только 22 июля 1246 года Карпини и его спутник прибыли в Сыр-Орду, главную резиденцию Великого хана, находившуюся недалеко от столицы его империи Каракарума. Все путешествие от Волги до Сыр-Орды заняло у них 3 с половиной месяца. Монахи попали туда в то время, когда на трон великого хана должен был зайти Гуюк, приемник Угедэя, умершего весной того же года. Со смертью Угедэя власть над могольским царством перешла на время к его вдове, матери Гуюка. Она приняла францисканца и его спутника в белом шёлковом шатре. которые мог вместить до 2000 человек. Там, говорит Карпини, мы видели большое собрание вождей и князей, съехавшихся со всех сторон со своими свитами. В первый день все были в белой шелковой одежде, во второй ее сменила красная, в третий — лиловая, в четвертый — малиновая. в шатер вели два больших входа, один для самого хана, другой для гостей. Возле второго входа стояла стража, вооруженная стрелами и мечами. Если кто-нибудь из гостей заходил за отведенные границы, то его били, а если он обращался в бегство, то пускали ему вдогонку стрелы. Из всех областей Азии, завоеванных монголами, В ставку новоизбранного великого хана Гуюка прибывали делегации от покоренных оседлых народов и кочевых племен. Было пригнано множество верблюдов и породистых лошадей. Вблизи кочевья на возвышенности стояло 50 повозок, груженных ценными подарками. Около 4 тысяч собравшихся посланцев принесли своему властелину присягу на верность. Папские послы здесь впервые познакомились с китайцами и искусством китайских ремесленников. В ставке Гуюк-хана Плано Карпини встретил группу русских, в том числе великого князя Ярослава Всеволодовича, который вскоре был отравлен отца Александра Невского. Прошел целый месяц, прежде чем Гуюк был провозглашен великим ханом и принял папских послов. Однако месяц, проведенный в золотой резиденции золотого хана, нельзя назвать приятным. Среди невиданной роскоши путешественники чуть не умирали от голода. Продуктов, которые им выдавали на четыре дня, едва хватало на один день. привыкших к обильной еде монахов, выручил русский золотый дел мастер Кузьма, находящийся при ханском дворе. Среди многочисленных угнанных в неволю ремесленников в ханских сараях находилось немало русских, слава которых дошла до самой Монголии. В многоязычном, многолюдном и шумном Каракаруме можно было увидеть много интересного, Пришельцев из Европы особенно поразила полная свобода религиозных исповеданий. Совсем рядом с великим ханом совершали свои молитвы Магометане, буддийские жрецы и ламы, а также происходили христианские богослужения. Вероятно, отсюда и пошел слух, что Гуюк склонен принять христианство. Прием у Гуюк хана – прошел довольно быстро. Переводчиком был какой-то боярин из дружины отравленного Ярослава. Через несколько дней, 13 ноября, Карпини вручили ответное письмо хана к папе римскому, которое кончалось словами «Мы поклоняемся нашему Богу и с Его помощью разрушим весь мир от востока до запада». Карпини, живя в Орде, изучал быт и нравы татар, и его описания обнаруживают большую наблюдательность. Монгольская империя, по словам Карпини, страна гористая, песчаная и почти безлесная. Хан и его приближенные, а также и все другие люди, варят себе пищу и греются у огня, разведенного из бычьего и конского навоза. Хотя страна бесплодна, Но стада разводятся здесь хорошо, климат неровный, погода меняется резко. Летом бывают такие грозы, что многих людей убивает молнией. Ветер сферепствует иногда с такой силой, что опрокидывает всадников. На этой земле зимой никогда не бывает дождя, но даже и летом дождя выпадает так мало, что он едва смачивает пыль и корни трав. Выпадает там тоже очень крупный град. Больше всего монахи восхищаются неутомимостью и умением монголов легко переносить голод и стужу. Татарин, напастившись день или даже два, напевал так весело, будто бы был после вкусного обеда. Мужчин и женщин Очень трудно отличить вследствие того, что одеваются они совершенно одинаково. Все носят халаты, подбитые мехом, и высокие шапки из холста или из шелка, расширяющиеся кверху. Жилища у них круглые, изготовленные наподобие палатки и сделанные из прутьев и тонких палок. Наверху же, в середине, Имеется круглое окно, откуда падает свет, а также для выхода дыма, потому что в середине у них всегда разведен огонь. Стены же и крыши покрыты войлоком, двери сделаны также из войлока. Некоторые быстро разбираются и чинятся и переносятся на вьючных животных, другие не могут разбираться, но перевозятся на повозках. куда бы они ни шли, на войну или в другое место, они всегда перевозятся на повозках. Они очень богаты скотом, верблюдами, быками, овцами и козами и лошадьми. Вьючного скота у них такое огромное количество, какого, по нашему мнению, нет в целом мире. Монголы очень суеверные. Они верят в чары, колдовство и в очистительную силу огня. После смерти какого-нибудь вельможи вместе с ним зарывают чашу полную мяса, кружку с кумысом, кобылицу же ребёнком и оседланного и взнузданного коня. Монголы послушны своим начальникам. Они уклоняются от всякой лжи, избегают споров, убийства и грабежи между ними. чрезвычайно редки. Воровства у них почти вовсе не бывает, и драгоценные вещи не запираются. Эти люди безропотно переносят голод и усталость, жару и холод. Они любят веселиться, играют, танцуют и поют при всяком удобном случае. Главный недостаток их состоит, по мнению Карпини, в том, что они горды и надменны с иностранцами, и ни во что не ставит человеческую жизнь. Мужчины не утруждают себе никакой домашней работой. Охотиться, стрелять из лука, пасти стада, ездить верхом. Вот и все их занятия. Девушки и женщины тоже отличаются ловкостью и смелостью. Они обязаны выделывать меха, изготавливать одежду, а также смотреть за скотом. Все домашние работы идут тем успешнее, чем больше в каждом доме женщин. Благодаря обычаю множества, татары покупают себе столько жен, сколько каждый из них в состоянии прокормить. Только осенью Карпини и его спутник выбрались из Орды, и в продолжении всей зимы пробирались по снежной пустыне. Весной они прибыли ко двору Батыя, снабдившего их пропуском, и 24 июня 1247 года добрались до Киева. Карпини с чувством благодарности рассказывает о том, какой прием ему был там оказан. Киевляне, узнав о нашем прибытии, все радостно вышли нам навстречу и поздравляли нас Как будто мы восстали из мёртвых, так принимали нас по всей России, Польше и Богемии. Плана Карпени представил папе исторический обзор в русском переводе История монголов, анравах монголов, их жизни, религии и государственном устройстве. Его обзор дополняется и уточняется данными записанными при дворе папы со слов его спутника Бенедикта-поляка. «Поручение от Верховного Первосвященника», пишет во введении Плано-Карпини, «выполнено с отчанием как нами, так и братом Бенедиктом, который был участником наших бедствий и толмачом». Путешествие джованни дель Плано-Карпини – открыла список великих путешествий европейцев в Азию. Умер знаменитый путешественник в Риме в 1252 году.